«Ну, слово взятки звучит слишком оскорбительно, возразил Уинзер. Назовем это пожертвованиями или финансовой помощью. Он откинулся в кресле, положил ногу на ногу и обхватил ладонями колени. Объясни, попросил Уинзер, кивнув на телефон. Майрон сообщил Уинзеру все, в том числе историю с Люси Майер. Когда Майрон закончил, Уинзер пробормотал странно согласен. Но я не вижу связи. Кто-то отправил мне дискету с изображением Люси Майор, а через несколько дней убили Клухейда. Думаешь, случайное совпадение? Уинзер задумался. Пока рано судить. Наконец отозвался он. Давай перечислим факты? Давай. Начнем с того, как развивались главные события. Кло взяли в команду Янкис. Он хорошо подавал, Его бросила Бонни, он начал чахнуть, провалил тест на наркотики, настойчиво искал тебя. Потом пришел ко мне, забрал 200 тысяч долларов, ударил Эсперансу и его убили». Уинзер помолчал. «Все правильно?» «Да». «Теперь рассмотрим то, что может быть с этим связано». «Идет». «Наш старый однокашник Билли Липелмс бесследно исчез». Клу навещал его незадолго до убийства. Если не считать этого факта, есть ли какие-то причины, по которым Билли Ли мог быть замешан в этом деле? Сомневаюсь. Судя по тому, что говорила его мать, Билли Ли — не самый подходящий человек, чтобы доверять ему секреты. Значит, его исчезновение, возможно, никак не связано с убийством. Возможно. Тем не менее, это еще одно странное совпадение, заметил Уинзер. «Пожалуй. Ладно, пойдем дальше. Зацепка номер два, клуб, догадайся». Клуб туда звонил. «Это все, что нам известно». «Мы знаем кое-что еще», — Уиндзор покачал головой. «Например. Они слишком бурно отреагировали на твой визит. Я бы еще понял, если бы тебя просто вышвырнули за дверь» или поставили пару синяков, но устраивать допрос с пристрастием, резать ножами и применять электрошокер — явный перебор. И отсюда следует, что ты задел за нерв, попал в больное место, разворошил осиное гнездо, выбирай, что хочешь. Выходит, они с этим как-то связаны. — Логично, — кивнул Уинзор, снова удачно изобразив Спока. — Каким образом? — Понятия не имею. Как вариант, произнес Майрон задумчиво. Клу мог встретиться там с аспиранцей. И что? Допустим, они действительно там встретились. Не ахти какое событие. Стоило из-за этого так реагировать. Значит, дело в чем-то другом. Майрон кивнул. Есть еще зацепка? Да, и немалая, ответил Уинзор. Исчезновение Люси Майор. Ну, Это было 10 лет назад. Кроме того, мы должны признаться, что связь здесь очень призрачная. Тогда признаемся, кивнул Майрон. Но дискету отправили тебе. Уиндзор сплел пальцы и опустил на них подбородок. Да? Следовательно, мы не можем утверждать, что Лиси Майор как-то связана с Клухейдом. Верно. Зато можем утверждать, что она связана с тобой. Со мной, Майрон нахмурился. Не вижу как. «Подумай!» «Может, ты с ней виделся?» Майрон покачал головой «никогда». Ну, сам того не знаю. «Эта женщина долго жила, бог знает, в каких условиях». «Вдруг вы встретились где-то в баре?» ну, «Роман на одну ночь». «Я не завожу романов на одну ночь». «Верно», — согласился Уинзер. Потом добавил с унылым видом, «почему я не такой, как ты?» Майрон отмахнулся. «Ну, допустим, ты прав». Я встретился с ней, сам того не зная. И что? Она решила меня вознаградить, отправив дискету со снимком, где ее лицо расплывается кровавой кашей. Сомнительно кивнул Уиндзор. И что имеем в итоге? Сомнение. Раздался сигнал внутренней связи. «Да — Да, — ответил Майрон. — На линии ваш отец, мистер Болитор, сообщила большая Синди. — Спасибо. Майрон взял трубку. — Привет, папа. — Привет, Майрон. Как дела? — Хорошо. — Освоился после возвращения? — Да. — Нормально устроился. Отец явно тянул время. — Да, папа, все в порядке. — А история с аспиранцией Наверное, она здорово тебя нервирует. — Пожалуй. — Понятно, — протянул отец. В его голосе слышалась напряженность. — Как насчет того, чтобы пообедать вместе? — С удовольствием, папа. — Например, завтра в клубе у Майрона сразу заныло все тело, только не в клубе. — Хорошо, где-нибудь в середине дня пойдет? — Да, сынок, вполне. Отец очень редко называл его сынок, практически никогда. Майрон переложил трубку в другую руку. — Что-то не так, папа? — Нет-нет, — быстро ответил тот, — все отлично. Просто хотел с тобой кое о чем поговорить. — О чем? — Так, пустяки, до завтра. — Щелчок. Майрон взглянул на Уинзера. Это мой отец. Я так и подумал, когда большая Синди сказала, что на линии твой отец, и потом во время разговора ты несколько раз называл его папой. Видишь, я сообразительный парень. Он хочет пообедать со мной завтра. Уинзер кивнул. И причина, по которой ты мне говоришь, просто решил сказать: "Спасибо. Запишу это вечером в свой дневник", поблагодарил Уинзер. А пока я хотел бы продолжить тему Люси Майор. Слушаю. Помнишь, мы перечисляли тех, кто пострадал от всей этой истории? Да, помню. В первую очередь, конечно, Клу. Потом Эсперанса. Ты. И я. Верно. Так вот, надо добавить еще одного человека. Софи Майор. он задумался. Потом кивнул. Да, это разумно. — Что бы ты сделал, если бы захотел свалить Софи-майор? — В первую очередь выбил бы у нее из-под ног единственную опору, которая связывает ее с Янкис и их фанатами. — Клу Хейда, — подтвердил Уинзер. Именно, а потом нанес бы удар по ее самому уязвимому месту пропавшей дочери. Представляешь ее ужас, если она получила такую же дискету. — Отсюда следует еще один вопрос, — заметил Уинзер. Какой? «Ты собираешься ей рассказать?» «Про дискету?» «Нет, про последние события в Боснии. Конечно, про дискету!» Майрон размышлял недолго. «Пожалуй, у меня нет выбора. Я должен ей сказать». «Возможно, это тоже была часть плана», — предположил Уинзер. «Кто-то прислал тебе дискету, чтобы ты сообщил ей». «Вариант, но все равно она должна об этом знать». «Не мое дело решать, как будет реагировать Софи Майор». «И то верно», — Уиндзор встал. «У меня есть кое-какие контакты. Они пытаются раздобыть официальные данные по смерти Клу. Ну, результаты вскрытия, отчеты с места преступления, лабораторные анализы и тому подобное. Но пока все молчат».